«Эй, это что такое?» — сказал мне Клоуп, лицо которого исказилось. «Твой меч», — коротко сказал я. А Клоуп ответил. «Это я вижу». «Эх...» Я спрашиваю о другом. Со вздохом поинтересовался он. Я решил не ходить вокруг около и сказать честно. «Прости, использовал святую силу». А? «А? вот как?» «Тогда вполне ожидаемо, что так случилось». «Но ты ведь в оберент он и Луны ходил? Разве там есть те, против кого надо святую силу применять?» Он хотел узнать, нельзя ли было обойтись манной То есть хотел сказать, что там только монстры, на которых две другие способности вполне должны действовать. И в принципе он был прав. Однако, встретил гигантского скелета. Потому пришлось. После моих слов, Клоуп широко открыл глаза. Там ведь я откуда взяться гигантскому скелету. Хотя ты не из тех, кто стал бы врать. Тогда где? Нашёл неисследованную территорию. А? Эй, ты! Это... Он был удивлён, но всё же понизил голос. Понимая важность информации. А потом продолжил. «Серьёзно?» – спросил он, и я молча кивнул ему. Коуп говорил дальше. «Да уж, ты вёлся в таком виде. Я подумал, что что-то случилось. А вот оно как. Тогда понимаю, почему меч в таком состоянии. Ладно, я всё понял. Всё исследовал?» Он сказал, что понял, и не стал детально обсуждать это. «Ещё нет. Потому хочу меч как можно быстрее. Ну да, и всё же твой меч на заказ ещё не готов». Возьми пока, дорогой. Дам тебе что-нибудь получше. Я подозревал, что мой меч еще не готов. И оказалось, что я и правда пришел слишком рано. Я кивнул, а журнакового паука дал мне другой меч, устойчивый перед Мадой Ики. И я покинул магазин. Бам! Выйдя из магазина, я почувствовал удар. Маска. В маску что-то ударило. Конечно, она была до отвращения крепкой, потому уцелела. А передо мной стоял мужчина. В серебряной броне он был похож на рыцаря. Ничего не имею против рыцарей, но по виду он был хорош. Потому хотелось покинуть его поскорее. Так что я опустил голову и собрался тихо ретироваться. «Прости, не пострадал?» – спросил он, а мне пришлось ответить. «Нет, а ты?» «Я тоже в порядке. Кстати, ты, похоже, авантюрист». Сменил он тему, а я вынужден был кивнуть, после чего лицо мужчины, похожего на рыцаря, стало серьёзным. И он спросил меня. «В таком случае я бы хотел спросить кое-что. Ты не знаешь...» светлоосую и голубоглазую авантюристку по имени Лида. Это имя было мне знакомо. Эта девушка помогла мне в лабиринте. Чем, интересно, она сейчас занимается? С тех пор, как я выбрался из лабиринта, я старался не выделяться и не виделся с ней больше. Так что ничего о ней не знал. Она ведь больше не действует одна. Навыки у неё неплохие, так что Гидия должна подобрать ей хорошую группу. Но да ладно. Сейчас важнее мужчина передо мной. Голубые глаза, светлые волосы, бесстрашная внешность, прямо рыцарь из картинки. И кто ты? Прежде чем решать, говорить с ним или нет, надо выяснить, кто он такой. Потому я спросил, а он представился. Прости за грубость. Я из первого рыцарского отряда Королевства Яван. Идрас Роук. первом отряде рыцарей Королевства была собрана вся элита, сильнейшая из рыцарей. Там были дети влиятельных людей и опытные мечники. Всех ждало блестящее будущее, и обычному человеку туда было не попасть. И он ищет Зачем? Мне стало интересно, и я спросил. И зачем такому человеку девушка? Мужчина колебался с ответом, но, похоже, скрывать ему было нечего. Но мне не ловко говорить об этом. Но Лина моя сестра. Позорно говорить о таком. Однажды она просто исчезла. Я слышал, что она стала авантюристкой. И, похожего человека видели в Мальте. Потому я и прибыл. Значит, Лина... Это госпожа Лина Роук, верно? Ну да. Значит, ты её не знаешь? Я пытался расспросить, но в сообщили, что они не распространяют личные данные. Но в тавернах рыцарей не в почёте. И поэтому он ходил по магазинам вроде Кузнечного и расспрашивал людей. А ещё говорил с клиентами. Гидей бы не отказала на запрос страны. Но мужчина этого не сделал и просто спрашивал. Нельзя если задавать вопросы как честное лицо, так просто информацию от гильдии не получить. Всё же многие люди, состоящие в ней, имели не самое честное прошлое. Надо быть осторожным с тем, кто сует нос в прошлое, которое ты не хочешь раскрывать. И я поступить в этом случае мог лишь следующим образом. «Я не знаю человека по имени Лина а Вот как? Жаль. Если увидишь её, свяжись со мной. Какое-то время я ещё буду в этом городе. Я взял небольшой отпуск. Но не слишком большой. Хочу найти её и поговорить», — сказал он, сообщил, где живёт, и зашёл в магазин. Собирался расспросить Клоупа и Луку. Он казался каким-то одиноким со спины, а Докалина сама не позволяла о ней рассказывать. Скорее всего, Лина, о которой говорил Идрос, та самая Лина, с которой я познакомился. Из моих сведений, касавшихся гильдии, я знал только эту авантюристку Лину. К тому же не так часто можно встретить светлые волосы и голубые глаза. богородное происхождение и соответствующие четыре лица в таком отдалённом месте встречались очень редко среди новичков-авантюристов. Только у неё. Конечно, меня давно не было в гильдии. Так что вполне мог появиться ещё кто-то. Но вероятность была очень мала. А вот только имена отличались. Так что, скорее всего, Лина Ли Пейдж – это псевдоним. Система регистрации в гильдии очень проста. Там можно указать даже не настоящее имя. Можно было полагаться лишь на чужую честность. Даже если ложь раскроется, наказания не последует. Главное, чтобы запросы выполнял. Остальное неважно. Хотя, конечно, если это убийца или насильник, против правительства и чиновников никто не шёл. Но такие случаи были редки. Всё же преступника, на взгляд, так просто не отличишь. Гильдия сама по себе в определённом смысле Довольно примитивная организация. И потому на авантюристов довольно часто смотрят с отвращением. Конечно, не хотелось говорить, что Лина такая же, как те люди. Но раз она скрывала имя, значит не хотела, чтобы её нашли. Потому я ничего не сказал Идресу. Я знал имя Лина Лепейдж. А вот Лина Роуг никогда не слышал. В принципе, это не ложь. Но правда это сплошная софистика. Я почти уверен в том, что это один и тот же человек. Ну и ладно. У меня есть свои дела. А если что-то случится... Я помогу, Линя. Всё же такой рыцарь в городе точно будет выделяться. Потому я ушёл. Для начала направлюсь к Лорейн. Я уже вполне походил на человека и достал дополнительный комплект вещей для исследования лабиринта. Так я даже в гильдию смогу сам сходить. К тому же я должен бросить вызов ещё более сильным врагам, чтобы вновь измениться. А значит, мне придётся идти не в лабиринт водной луны, а в другой лабиринт Мальта, лабиринт новой луны. До этого надо было кое-что сделать. Хочешь пойти в гильдию? «Мне кажется, ещё рановато», — сказала Лоррейн, когда я пришёл к ней. Я приготовил ей поесть. Она наслаждалась едой, а я её кровью. Ведая ей о своих планах, и такой ответ она мне дала. Я думал перебраться из лабиринта вод луны, который был предназначен для новичков, в лабиринтовой луны, пользовавшейся популярностью у всех от новичков до авантюристов серебряного ранга. Потому я собирался пойти в гильдию и получить долгосрочный запрос. И Лоррейн была недовольна тем, что я собирался идти в гильдию и брать задания. И причина в том, что я выглядел подозрительно. Орейн продолжала. Тебе же придётся сказать, что ты авантюрист Рэндфайна, И тогда начнутся расспросы. Может, даже глава гильдии мешается. Ещё и ветераны могут подтянуться. Разве кого-то будет волновать авантюрист такого ранга? Среди авантюристов я был никем. Потому в ряды возникнут проблемы. Но девушка была не согласна. Ты, конечно, слабый. Потому навечно и застрял на бедном ранге. Тут я согласна. Однако, ты был очень полезен для Гидди. Нельзя сказать, что ты делал что-то очень уж значительное, но ты выполнял всё. И придумал много всего нужного. Говорили о том, что если ты перестанешь быть авантюристом, тебе сразу предложат работу в гильдии. А, серьёзно? Слова Ларейн меня немного удивили. Слова Ларейн меня немного удивили. Конечно, я кое-чем помог. Но точно не думал, что мне работу там обещали. Хотелось думать о стабильном будущем. Правда, профессию авантюриста я бросать и собирался. Серьёзно ли я? Да уж. Ладно. «Так что, ты сам ещё собираешься в гильдию?» Тут девушка замолчала. У Рейна задачили собственные слова, и она принялась что-то бормотать. «Он сам? То есть Рэнд, А если Рэнд, это не Рэнд. Хм, тогда может выйти?» Говорила она, закончив говорить с собой. Она сказала кое-что невероятное. Рэнд, если хочешь взять запрос в гильдии, зарегистрируйся снова. Измени имя, не как Рэнд Файна. Хотя по имени ничего нельзя понять, так что можешь остаться Рентом. Но фамилию придётся изменить». «Вначале...» Я не мог понять смысл её слов, а Лоррейн мне всё разъяснила. о За долгое время я впервые вошёл в гильдию, ощутил местную атмосферу и испытал чувство ностальгии. Конечно, прошло не так много времени, но я переживал, что больше никогда сюда не войду. И стоило зайти в здание, я подумал, что заплачу. Только не знал, могут ли умертвие плакать. Я широко открыл глаза, прождал 30 секунд, но глаза оставались сухими. Вроде сухие. Всё же плакать я не мог. Проходивший мимо авантюрист увидел меня и остановился. Я же поспешил к приёмной гиди авантюристов. «Прости». «Да, чем могу помочь?» Там я увидел уже привычное лицо – Шейла Иварс. Она работала здесь уже пять лет и из новичка превратилась в опытную сотрудницу. Глава Гидди попросил меня стать её первым подопечным. Снова захотелось заплакать, но тело было на это не неспособно. Что немного без и я обратился к Шейле. «Хочу стать авантюристом». «Ах, зарегистрироваться». «Тогда заполните этот документ. Если что-то не можете написать, оставьте строки пустыми», сказала она и протянула бумагу. «Эту бумагу производят с помощью магического инструмента где-то в стране. Она относительно недорога и очень распространена. Бумага более высокого качества, куда прочнее и лучше. Её используют для важных государственных документов, и она не особо в ходу. Но, думал Рейн она кое-где валяется. Я стал заполнять документ. В последний раз я делал это 10 лет назад». И тогда мне нечего было писать. Имя, возраст и то, что я немного умел обращаться с мечом. И всё. Если подумать, то у меня были и ещё навыки. Но я не думал, что стоит их вписывать. Например, знания о лекарственных растениях или умение разделки. Новички почти ничем подобным не обладали. В своей родной деревне я научился фармацевтике и охоте. И выучил я всё это, чтобы стать авантюристом. С тех пор моя цель не поменялась. Когда-нибудь я стану авантюристом мифрилового ранга. Только так. Ради этого я готов был отбросить все заслуги авантюриста медного ранга и начать все с нуля. И неважно, что я сделаю это, не как рэнд файда. Главное, что это буду я. Положение авантюриста медного ранга не так велико. Конечно, по сравнению с обычным человеком разница в силе была большой, но среди авантиристов это был почти самый низ. Потому ничего страшного. К тому же, если я верну свой внешний вид, я снова смогу быть рэндом файной. Согласно правилам, регистрироваться дважды не разрешается. И всё же... Такой факт нельзя подтвердить, да и не наказывали за это сурово. И главной причиной была то, что смысла в этом не было. В первую очередь, это было средство идентификации. Но на невинность это не указывало. Это был выход, на который указывала Лоррейн. Если я приду как Рентфайна, все начнут интересоваться, что случилось. Но если представлюсь ещё кем-то, ко мне не пристанут. Хотя на меня смотрели с подозрением. Но таких садиям хватает. Подождите найти Фороби и Маски. На миг взгляды направлялись на меня, но дальше они теряли интерес. Размышляя об этом, я добрался до конца документа. Нет, скорее уже до начала. До строки с именем. Я написал имя Рент, но вот что делать с фамилией? Ничего в голову не лезет. Ну и ладно. В любом случае она временна. Так что пишу. Так я подумал, сделал запись и вернул документ Шейля. «Да, спасибо. Господин Рент-Вивье?» Прочитал имя. Шео почему почему-то погрустнело. Я удивился и спросил. «Что-то не так?» она ответила. «Нет, просто не так давно авантюрист с именем Рент куда-то ушел и не вернулся». Она говорила обо мне, а я притворился, что ничего не знаю и сказал. «С авантюристами это вполне нормально. В один прекрасный день авантюрист может просто не вернуться. Иногда они умирают, а иногда просто куда-то уходят. Возможно, кому-то просто надоела эта работа. А может, этот человек просто беглый преступник. Причин много. Но Шейла думала, что я умер». «Другой причины и не могло быть», – она сказала. «Вы правы, и это очень печально. Он первый авантюрист, за которого я отвечала, и поэтому немного удивилась, когда увидела такое же имя». «Понятно. Кстати, этот авантюрист – это Рентфайна?» – спросил я, чтобы отвести от себя подозрения. И всё же вышло всё необычно. На лице Шевы появилось удивление. «Да, верно вы его знаете?» – спросила она. «И этого вопроса мне бы хотелось избежать». я сказал. Слышал от Лоррейн. Мои слова. Она сопоставила с записями в ангете. а а, -а ве -ве. Понятно. Вы родственники?» Задавала она вопрос. Раз родственники, то и фамилии отда. Скоро наверняка будет известно, что я жил у Лоррейн. И не хотелось бы, чтобы кто-то стал подозревать что-то странное. На меня мне было плевать. Но Лоррейн не замужняя девушка. Я не хотел доставлять ей проблем, потому хотел как можно быстрее найти оправдание. И родственник, прибывший издалека, был вполне неплохой отговоркой. Между прочим, Рэнд – это имя святого, который жил давно, потому оно было довольно распространено. Во всех странах есть распространённые имена, под которыми сложно заподозрить кого-то конкретного. Да, я остановился у неё. «Вот как? Я слышал о слухе о том, что госпожу Ларын навещает странный человек, хотя и она сама достаточно необычная». «Похоже, слухи уже поползли». Я кивнул и ответил. «Это был я. И между нами ничего такого. Эта девочка довольно сильно изменилась с тех пор, как была дома». Не знаю, как всё вышло, но вроде выкрутился. Теперь я просто дядя, проживающий Оверрейн. Шева похоже, согласилась с этим. «Вот как? Спасибо, господин Рент. Я думал, что это другой человек, но всё оказалось не так. Ах, ваше свидетельство авантюриста готово. Прошу». Она слушала то, что ей было очень интересно. Но вместе с тем, Шейва выполнила и свою работу. Она передала мне металлическую карту. «Авантюрист-новичок». То есть я начался с самого начала. С авантюриста «Железного ранга». Такая карта была у меня уже очень давно. Я ощутил ностальгию и старался как-то её сдержать. Шире это была знакома. Она улыбнулась мне. «Вам надо подробно объяснить о правилах гильдии?» Спросила она, но я и так уже был ветераном. Пусть я не был сильным, но занимался этим уже давно, потому правила знал хорошо. Я пользовался ими, чтобы отделаться от странных типов. Сил у меня было немного, но тут я был хорош. Потому сказал «Нет, это ни к чему, они ведь здесь описаны». Я указал на кожаную брошюру, находившуюся на стойке. И на лице Шейлы появилось удивление. «Вы знаете?» – спросила она. Среди новичков, на это редко кто обращает внимание. Сотрудники говорят, что там описаны все основные вопросы и предлагают ознакомиться. Но я столько раз читал эти правила, что же почти всё помню наизусть. И всё же, если что-то было непонятно, то стоит прочитать брошюру. Слышал от Лоррейн, как и о правилах. «Понятно. Вы ведь вместе живёте. Тогда ладно. Что ж, господин Рент, «Желаю вам удачи. Берегите себя», — сказала она, а я кивнул и отошёл от стойки. Запросы гиди авантюристов обычно вывешиваются на доске. Задания совершенно разные, от простых, с которыми может справиться любой, до тех, где нужны особые умения. Работа на любой вкус и цвет. Так что можно жить и зарабатывать даже без боевых навыков. А Вот почему иногда присоединяются и преступники. При жизни я убивал слабых монстров и занимался сбором материалов, и запросов у меня хватало. Я к этому привык, и хотел бы и сейчас принимать запрос, но учитывая мой внешний вид, это будет непросто. Когда я был человеком, я не выглядел круто, и мне часто говорили, что я выглядел слишком уж безобидно. Конечно, меня не ненавидели, но с моим внешним видом, жуткой маски и робби, на хорошие запросы я мог не рассчитывать. Им нужна помощь, потому они не отказываются. Но мне куда проще убивать монстров. В принципе, я могу работать под чужими взглядами, и всё же это непросто. «Позже лучше ждать по тёмному лабиринту». Размышляя об этом, я выбрал с доски наиболее подходящие мне и направился к стойке. «Ах, господин Рэнд, вы выбрали задание?» Спросила Шейла, а я протянул ей листок с запросом. Девушка взглянула на него. «Вы хотите задание по охоте на орков? Как новичку, я бы рекомендовал вам сбор магических камней гоблинов». Орки довольно сильные монстры. По силе такой враг равен авантюристу медного ранга среднего уровня. Потому Шейла и предлагала более подходящих для меня противников. Будет плохо, если они окружат, но главное быть осторожным. Дома уже убивал их. Может, ей на новичок, но меня хватает. Вообще, вот такие люди иногда регистрируются в гильдии. И все же Шева была встревожена. Но и не могла остановить. Потому сдавшись, девушка сказала. «Пожалуйста, будьте осторожны. У вас только одна жизнь. Так что в случае опасности убегайте. Хорошо?» Это я хорошо понимал. Все же один раз уже погиб. И был из тех, кто в случае опасности сразу сбегал. В этом смысле Шеле было нечем переживать. Но она должна была сказать это. Потому я был краток. Ага, сказал я.